Глава десятая. 2110 год. Укрытие 1. Когда двенадцатое укрытие рухнуло, Трое раскладывал пасьянс. Было в этой игре нечто такое, что приводило его в состояние блаженного отупения. Повторяющиеся действия отгоняли волны депрессии даже лучше таблеток. А отсутствие необходимого умения отвлекало сильнее и полностью изгоняла мысли из головы. Если честно, то игрок выигрывал или проигрывал уже в тот момент, когда компьютер тасовал колоду. Все остальное сводилось лишь к процессу выяснения результата. Для компьютерной игры оформление было абсурдно примитивным. Вместо карт Трой видел на экране решетку с буквами, цифрами и значками «Энд», «Процент», «Звездочка», «Плюс» обозначающими масть. Троя бесила, что он не знает, какую масть обозначает каждый из значков, хотя все это было условно и в сущности не имело значения. Незнание все равно его разочаровывало. На эту игру он наткнулся случайно, просматривая папки в компьютере. Немного поэкспериментировав, он научился переворачивать карты клавишей пробела и перемещать их клавишами стрелок. На такие задачи у него времени хватало с избытком. Кроме встреч с руководителями отделов, просмотра заметок Мэримана и перечитывания правил, у него оставалось время, чтобы запереться в туалете своего офиса и рыдать, пока сопли не начинали стекать по подбородку. Время сидеть под обжигающим душем и дрожать. Время прятать таблетки за щекой и приберегать их до момента, когда душевная боль становилась невыносимой. Время гадать, почему эти таблетки не дают прежнего эффекта, хотя он и удвоил дозу. Возможно, отупляющее воздействие игры было причиной, почему она вообще существовала, почему кто-то затратил усилия на ее создание и почему все предшественники троя, прятали ее в укромном месте на диске компьютера. Он видел это на лице Мэримана, когда они ехали в лифте в конце его смены. Таблетки забирали лишь большую, но все же только часть боли, которую словами было не выразить. Место боли заняли раны. И этим внезапным приливом тоски должна была быть причина. Пока его мысли бродили где-то далеко, Последние несколько карт легли на место. На этот раз компьютер перетасовал колоду на выигрыш, и Трою выпала честь в этом убедиться. На экране появилось сообщение большими буквами «Хорошая работа». Трой испытал странное удовлетворение, когда ему поведала об этом примитивная игра, в смысле, что он проделал хорошую работу. И ощущение завершенности потому что сегодня что-то сделал он оставил сообщение мигать на экране и обвел взглядом офис высматривая себе другое занятие. предстояло сделать поправки к правилам написать сообщение руководителям других укрытий и при этом проследить чтобы язык в этих сообщениях соответствовал непрерывно меняющимся стандартам. он сам ошибался, часто называя их башнями вместо укрытий тем кто жил во времена наследия переключиться было трудно старый словарь и связанный с ним образ мира упорно не желали забываться несмотря на таблетки трой завидовал мужчинам и женщинам в других укрытиях тем кто рождался и умирал в собственных мирках влюблялся и остывал мог хранить свои страдания в памяти испытывать их учиться на них, меняться из-за них. Он завидовал этим людям даже больше, чем женщинам в своем укрытии, пребывающим в спасательных шлюпках долгого сна. В открытую дверь его офиса постучали. Трой повернул голову и увидел стоящего в дверях Рэндолла. Тот работал в офисе психологов через коридор напротив. Трой махнул ему, приглашая войти, и свернул игру на экране а затем передвинул на столе книгу правил, пытаясь принять деловой вид. «Принес отчет о настроениях, которые вы хотели посмотреть. Рэндалл помахал папкой. А, хорошо. Трой взял папку. Вечно они ходят с папками. Это напомнило ему о двух группах, построивших этот комплекс — политиках и врачах. Обе так и застряли в предыдущей эре, Эпохи бумажных документов. А может, причина в том, что ни одна из этих групп не доверяла любой информации, которую нельзя было бы уничтожить. Например, сжечь. Руководитель шестого укрытия выбрал себе нового заместителя. Он хочет назначить дату разговора с вами, чтобы сделать введение в должность официальным. Хорошо. Крой пролистал папку «Академия» и увидел отпечатанные расшифровки разговоров по каждому укрытию из комнаты связи. Он уже с содроганием думал еще об одной церемонии введения в должность. Никакая работа из того, что ему приходилось проделывать прежде, не пугала его так. И еще отчет по населению 32-го укрытия немного тревожный. Рэндалл обошел стол троя и лизнул палец, прежде чем листать страницы. Трой взглянул на монитор, желая убедиться, что свернул игру. «Они подбираются к максимуму и быстро. Док Хейнс полагает, что причиной может оказаться бракованная партия имплантатов для контроля рождаемости. А Биггерс, руководитель 32 вот, нашел». Рэндалл вытащил отчет. Он это отрицает и говорит, что ни одна женщина с активным имплантатом не забеременела. По его мнению, или лотерея проводится нечестно, или что-то не в порядке с нашими компьютерами. Кхм. Трой взял отчет и просмотрел его. Население 32-го укрытия перевалило за отметку в 9000, а средний возраст стал меньше 25 лет. «Договоритесь с ним о беседе завтра с утра. Я не верю в нечестную лотерею. Если не ошибаюсь, им вообще сейчас не следует проводить лотерею, пока у них не появится больше свободного пространства». Я ему так и сказал. И учет населения всех укрытий ведется в одном компьютере. Рой постарался не произносить эту фразу как вопрос. Но это был вопрос. Он не мог этого вспомнить. «Да», — подтвердил Рэндалл. «А это означает, что нам лгали. Ведь это произошло не за одну ночь. Биггерс не мог не видеть, к чему все идет. То есть он знал обо всем заранее. Поэтому или сам в этом замешан, или утратил контроль». «Совершенно верно. Ладно, что нам известно о заместителе Биггерса? О его тени?» Рэндалл чуть помедлил с ответом. «Мне надо поднять его дело, но я знаю, что его назначили уже довольно давно, еще до начала наших смен. Хорошо, я поговорю с ним завтра наедине». «Полагаете, нам следует заменить Биггерса?» Трой мрачно кивнул. «В правилах указания относительно противоречивых объяснений были четкими. Начинайте с начальства». «Исходите из предположения, что объяснение лживое. Из-за этих указаний они с Рэндаллом говорили о смещении человека так, словно тот был сломавшейся машиной». «Хорошо, и вот еще что». Его мысль оборвал топот в коридоре. Рэндалл и Троид влеклись от бумаг, когда в комнату вбежал Сол с безумными от страха глазами. «Сол, что случилось?» Вид у связиста был такой, как будто он увидел тысячи привидений сразу. «Вы нужны в комнате связи, сэр! Немедленно!» Трой быстро вышел из-за стола, Рэндалл последовал за ним. «Так что случилось?» — спросил Трой. «Двенадцатое укрытие, сэр», — ответил Сол, торопливо шагая по коридору. Они почти бегом миновали человека с лестницей, меняющего трубчатую лампу. Большая прямоугольная пластиковая панель над его головой была снята и свисала, как распахнутая дверь на небеса. Рой старался не отставать и почувствовал, что начинает задыхаться. — Что там с двенадцатым? — пропыхтел он. Сол бросил на него взгляд через плечо. Его лицо было искажено тревогой. — Кажется, мы теряем его, сэр. — Что, теряем связь? Вы не можете с ними связаться? нет теряем его долбаное укрытие в целом